Глава 62 «Живу где-то в междумирье вместо того, чтобы жить в реальности». «Света! Ты сегодня, сука, выжималку в ремонт отнесешь или нет?» Услышала я за спиной голос мамы и дернулась перед экраном. Испуганно вздрогнула и настойчиво помассировала руку. Как же она затекла, пока я на ней лежала. «Неужели я заснула на столе за работой?» Экран с текстом врезался мне в глаза ярким белым пятном, и я часто заморгала. Покряхтев, как старая бабка, и размяв спину, внимательно перечитала последний набитый абзац и застыла, робко озираясь по сторонам. Вообще не помню, как и когда это написала. Будто целый месяц мимо меня прошел. Это надо же так отрубиться, сидя за компьютером. «Надо меньше работать», — пробурчала я и откинулась на спинку кресла. С удивлением и трепетом перечитала последние читательские отклики к двум своим подпискам и встала. Повинуясь внезапному порыву, схватила обрывок бумаги и вывела на нем «Жестоко убить королеву!» — удовлетворенно кивнула. «Живу где-то в междумирье своих романов. Вместо того, чтобы жить в реальности, фыркнула я вслух и застыла в отрешенности. Внутри я ощущала неясную и тягостную опустошенность». «Будто меня разделили пополам, а одну часть нагло выкрали, забрали, оставив мне на откуп лишь никуда негодную порцию». «Света!» — повторила мама. «Мастер сегодня до пяти вечера работает, а ты уже неделю меня обещаниями кормишь». Я снова застыла, как вкопанная. Какое-то у меня странное искаженное восприятие действительности в голове Пробормотала про себя. «Прошлую неделю будто ножом из памяти вырезали». Как не стараюсь припомнить что-то конкретное, ничего не выходило. «Отнесу!» – крикнула в замешательстве и побежала на голос мамы. Увидела ее, обхватила двумя руками и как в детстве, когда была совсем маленькой, уткнулась лбом ей в солнечное сплетение. С жадностью задышала родным и любимым запахом. «Мамочка, мама!» На моих глазах сами по себе выступили слезы. «Как же я по тебе скучала!» «Так не хочешь тащиться сегодня в ремонтную мастерскую, да?» усмехнулась она, обняла в ответ и строго добавила. «В понедельник крайний срок, Света. Гарантийный срок на исходе». «Да я сейчас бегаю", засмеялась я и вытерла слезы. «Что-то нашло на меня, сама не знаю что!» «За компьютером целый день сидишь после института, Света Белого не видишь!» фыркнула мама. «Давай бегом в парк, после мастера, пока день солнечный». «И денег на мороженое в тумбочке возьми, а то свои все на учебу отдаешь». «Одеваюсь, мам!» засмеялась я. «Спасибо!» Накинула на футболку вязаную кофту и едва вышла на улицу, как остановилась. Солнце на чистейшем голубом небе слепило глаза, но я, широко улыбнувшись, зааплодировала. «Ясный денек!» — высоко задрала голову. «Никакой серости и хмурости! Вот счастье!» Глубоко вдохнула московский воздух и тут же закашлялась. «Проклятые выхлопные газы! Ну и вонище! Фу!» — фыркнула. «Но в парке должно быть посвежей!» любовавшись небом я перехватила пакет с поломанной соковыжималкой покрепче. тяжелая нож оттягивала руки, но мне хотелось поскорее закончить с поручением мамы, а затем удрать гулять по парку и лакомиться мороженым. Я поспешила, но не смогла просто пробежать мимо, остановилась и украдкой уставилась на необычного мужчину, высокий широкоплечий мощный будто из параллельного мира. Красавец был похож на идеально сложенного античного бога, и заметно выделялся статной фигурой среди обрюскших мужчин с пивными животиками. «Аполлон, такому ни одна не откажет», — повернул я голову на бок, и бесстыдно таращилась на могучую шею красавца и его крепкие ладони. «Нет, скорее, дикий бог войны, Арес». Взгляд мужчины показался мне спокойным и завораживающим. Наверняка именно так смотрит на своих жертв удав суровые, будто вырезанные гениальным скульптором черты лица и добродушная широкая улыбка околдовывали, заставляли продолжать любоваться и завороженно наблюдать за его размеренной царской походкой. «Хорош», — выпалила я вслух, — «на обложку бы такого персонажа. Если его в фотошопе одеть в черный камзол с золотыми пуговицами, то вполне сойдет за темного властелина, еще бы только голубые глаза залить чернотой и вообще одно лицо. Вот правда», — Если бы не проклятый тяжелый пакет, то подошла бы и попросила его попозировать. Всего на пару фотографий для новой истории. Как раз планировала что-нибудь с демонами-драконами в следующий раз писать. Наши взгляды с античным красавчиком встретились, и я быстро опустила глаза на асфальт. Демонстративно поизучала темные трещины на бетоне и мельком посмотрела, не ушел ли атлет. Нет. Наоборот, остановился. И теперь сам нагло разглядывал меня, не отрываясь. Будто смотреть в округе больше совсем было не на кого. Я даже отвернулась проверить, может, на самом деле он глядит вовсе не на меня, а на огромный плакат за спиной. Только сегодня распродажа со скидками до 90 процентов. Но нет никакой рекламной надписи, позади не висело. Мужчина отбуравил взглядом одну меня. Он зашагал в мою сторону, и вдруг я заметила, что он идет не один». На шлейке за ним, вальяжно перебирая чешуйчатыми лапами, шествовала огромная игуана. «Ну, дела!» – хихикнула я в ладошку и тихонько пропела слова из песенки. «По улице ходила большая крокодила. Она... она зеленая была». Снова взглянула на мужчину. Он улыбнулся мне, приветственно махнул рукой и двинулся навстречу, словно мы были давно знакомы. Я попыталась вспомнить, где могла видеть раньше этого брутального альфа-красавца, но только беспомощно заморгала. Ну, если только во сне. Буркнула сама себе. «Я Тёма, привет!» – произнёс мужчина бархатным голосом и протянул крепкую ладонь. Я взволнованно задрожала, аккуратно дотронулась до тёплых пальцев и взвизгнула. Это его зелёный крокодил по-свойски обхватил меня за щиколотку цепкими когтями. Мужчина подхватил игуану на руки и придержал. «Да какой из него Тёма?» – буркнула я про себя. «Тёма – это как сосед о болту с подачи. А такому красавцу подошло бы более изысканное и важное имя. Артём, хотя бы». Зеленая чешучатая морда резво лизнула розовым языком мою замерзшую в рукопожатии ладони. Я, вздрогнув, отступила назад. «Лютик, не приставай!» – шикнул мужчина на игуану. «Лютик?» – хихикнула я. «Самое неожиданное имя для полутораметровой когтистой рептилии». «Могу я пригласить вас в кафе?» – неожиданно спросил Тёма. Его голубые глаза без стыда блуждали по моему лицу, будто мы были давно знакомы. «Какой-нибудь наглый пикапер хмыкнула про себя». «Да, точно. Их замашки на лицо. Нестандартный подкат с игуаной, чтобы девки решили, что он не такой, как все, и сразу норовит дотронуться». «Простите», – настойчиво произнесла я и, подхватив тяжелый пакет, Думала идти дальше, но зеленая когтистая лапа легла мне на плечо и пригвоздила к асфальту. Игуана кивнула, будто молчаливо произнесла «Штирлиц, а вас я попрошу остаться». «Для меня непривычно подходить к девушке на улице», смущенно продолжил атлет. «Но с вами я с удовольствием выпил бы капучино и попробовал профитроли с малиной и заварным кремом». Я задумчиво заглянула в его глаза, Было в них что-то и правда знакомое, понятное, даже родное. «Мне сначала соковыжималку нужно отнести», — буркнула в ответ. Она нас точно пустят в кафе с игуаной?» «Пустят». Мужчина усмехнулся и перехватил мой тяжелый пакет. «Я что-нибудь наколдую». Эпилог В тот день я встретила своего будущего мужа. Сколько романов об истинной любви прежде я не писала, никогда не верила, что она на самом деле возможна, пока не познакомилась с Тёмой. Наши отношения развивались очень бережно и постепенно, без сумасбродного безумия и спешки, как было принято в книгах, которые я писала. Между нами чувствовалось что-то большее и глубокое, чем влечение и близость интересов. Даже другие люди замечали это со стороны. Тёма мог начать фразу а я внутри себя уже понимала, как он ее закончит. Я могла заранее почувствовать его звонок. А иногда стоило мне только подумать о любимом, как на телефон приходил его теплый СМС. Он всегда знал, что я мечтаю получить в подарок на праздник. Хотя, может, просто просматривал историю запросов в моем поисковике. Я с большим интересом узнавала его. Восхищалась его умению тонко чувствовать людей, понимать суть вещей и, как Тёма говорил, продавливать реальность, создавать нужные события с выгодой для себя. Верно говорят, что одни люди толкают мир и катят его вперед, а другие только возмущенно восклицают, куда же он катится. Тёме вообще постоянно везло на счастливые совпадения и выигрыши. Он, конечно, убеждал, что главное волшебство в его жизни – это я. Но мне порой казалось, что любимый не приколдовывает, как он говорит, а колдует вполне по-настоящему. Хотя его главной суперспособностью оставалось умение съедать за вечер противень сдобных плюшек с корицей и нисколечко при этом не толстеть, в чем я ему тайно завидовала. Артем сделал мне предложение на творческом мастер-классе. Позвал, ничего толком не объяснив, и уже на месте я поняла, что мы будем не картину рисовать, а под трепетным руководством ювелира создадим своими руками из одного брусочка золота настоящие обручальные кольца – Мы вместе плавили, пилили, шлифовали и полировали металл. Делали перстни, закладывая внутрь то, что чувствовали друг к другу. Я не смогла сдержать слез. Наши кольца прежде были одним целым кусочком. Даже не мечтала, что у моего обручального кольца будет своя необыкновенная история и душа, которую вложил в украшение будущий муж. «Они станут талисманом нашей любви», — улыбнулся тогда Артем, и мягко прикоснулся губами к моему виску. Кольца получились необыкновенные, с тонким растительным орнаментом на темном, будто состаренном металле. На миг мне показалось, что я уже где-то видела похожий узор, но никак не могла вспомнить, где именно. Тема работал в сфере безопасности информационных технологий и создавал чудаковатые программы. Я часто смеялась, что его приложение ловушки для перехвата различных событий изменили ход истории, избавив мир от спама. К тому времени, как мы поженились, Артем уже нашел крутую должность в секторе государственной безопасности, и мы зажили, как у Христа, за пазухой. Муж работал до пяти вечера, имел кучу льгот и считался первым в своем деле человеком. С Тёмой я по-настоящему раскрылась, поверила в себя и превратилась из неказистого бутона в пышный ароматный цветок. Он всегда повторял мне, что я гораздо масштабнее и сильнее, чем кажусь себе на первый взгляд. Именно он убедил меня отправить рукописи пары романов в издательство и добиться первой публикации. А дальше завертелось как по волшебству. И вскоре книжные интернет-магазины заполнили созданные мной магические миры. Конец.